ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ Я переступил порог своей коморки. Ноги налились свинцовой тяжестью. На столе ровным светом горит толстая свеча, а на единственном стуле старик в монашеской одежде читает толстую книгу. На скрип двери он поднял голову. Глаза красные от долгого чтения. Лицо осунулось, «Но я сразу узнал одного из инквизиторов». «Приветствую», — сказал я осевшим голосом. «Приветствую вас, отец». «Отец Дитрих», — сказал инквизитор. «Садись, Дик, это ж твоя комната». «Спасибо, — отец Дитрих», — пролепетал я. Не отрывая от него глаз, я нащупал табуреточку и подтащил под свою задницу. Инквизитор захлопнул книгу, улыбнулся скупо. Пальцы бережно погладили старинный переплет из зеленой меди. — Дик, — проговорил он мягко, — мы посоветовались и приняли решение. Но скажу сразу, это решение тебя ни к чему не обязывает. Это просто наше мнение. Даже не совет или просьба, а мнение. Я перевел дух. Но сердце все еще тревожно сжималось. Я знаю, какую страшную силу иной раз имеет мнение. Правда, здесь, к счастью, вроде бы не то общество, чтобы СМИ разгулялись во всей страшной силе, создавая общественное мнение, угодное хозяину телеканала. Но все-таки, все-таки... Он выждал но я почтительно молчал. Молчал и старался даже дышать не так шумно. Он долго всматривался в мое лицо. Мне почудилось, что инквизитор колеблется, но все же он сказал с легким вздохом, «Дик, ты мог бы отправиться на поиски доспехов святого Георгия?» Я вздрогнул. «Я? Вы не шутите?» Инквизитор помолчал. Пальцы снова... Ласково погладили книгу, будто она что-то нашептывает или просто ластится, как верный и любящий пес. — Выдам тебе одну тайну. Хотя, может быть, это для тебя уже и не тайна. Благородный сэр Ланселот и его спутники отправились именно за доспехами. Где они находятся, я говорю о доспехах, знает только один человек на свете — король Арнольд. Сэр Ланцелот, отважнейший из рыцарей и верный слуга церкви, с ним доблестный Бернард, неустрашимый Асмер, с ними отец Савнарол, чье неистовое горение приводит в восторг и в то же время пугает нас, иерарха в церкви. «Да, это все верные слуги церкви, чистые души и храбрые войны. Да, однако, Дик, нам кажется, что и ты там нужен». Я спросил с недоверием, вы в самом деле хотите, чтобы на поиски отправился еще и я? — Да. — Почему? — Ты, как никто, подходишь. Ланцелот, Бернард, Асмер — они прекрасные люди. Они могут многое из того, что не сможешь ты, но и ты умеешь нечто. Я пробормотал. Я знаю людей, которые сочли бы, что вы сейчас назвали меня круглым дураком. А может быть, потому что я не такая уж и потеря для защитников Зорра?» Священник невесело усмехнулся, продолжил, будто не слышал ядовитого вопроса. «Да горб подать рукой, если на драконе, но таких смельчаков, да и умельцев пока не находится». А если на коне, то можно бы успеть за пару недель. Но, к сожалению, по дороге будут леса и реки, так что придется на объезды и переправы затратить месяц, а то и два». «Реки?» «Еще, — продолжил он, словно не слыша, — там такие леса, что на коне не пробраться». «Я могу оставить коня?» — сказал я твердо. «Уж чего-чего, а леса я не боюсь». «Уже!» Отец Дитрих вздохнул. «К сожалению, там непростой лес. Ночами там властвуют гномы, а днем эльфы. Вернее, властвовали. Теперь там появилась третья сила — воинство тьмы!» Я проговорил хмуро. «И сил тьмы надо страшиться днем и ночью. Так?» «Так!» — снова вздохнул отец Дитрих. «Тебе придется как-то миновать степь, а там очень воинственный степной народ. Надеюсь, Господь убережет тебя от встречи с ним». Я продолжал с горькой насмешкой. «В горах горные народы, в лесах вообще всякие. И вы надеетесь, что доспехи святого Георгия смогу не только отыскать, но и помочь привести Ланцелоту? Именно я?» «Именно ты», — повторил инквизитор, — Голос его был суров, но я чувствовал в нем затаенную боль и страшную усталость. Дик, мало кто понимает значение слов Христа, что ему ценнее одна раскаявшаяся блудница, чем сотни девственниц. Да и мы стараемся не упоминать эти святые слова, ибо они, так сказать... А что в них крамольного? Он заколебался ответил нехотя, словно выдавал некую великую тайну. «Дик, Господь изрекал святые истины, но Он не разделял, какие истины можно говорить простому народу, а какие еще рано. Ведь не говорим же мы многие вещи детям, не неокрепшим умом и плотью. Святые апостолы все записали, прочли и увидели» что не все слова Христа можно бросать в народ вот так сразу. Мне почудилось, что я нечто подобное уже слышал. Ага, сатана говорил почти теми же словами. О том, что не все можно сразу. Человека нужно подводить к истине постепенно. Как если бы ребенку учить сперва арифметике, потом алгебре, потом интегральному исчислению. А если сразу начать с тензорных уравнений то и школьный учитель от инсульта и прочих попыток понять высшие для математика истины. «И что же крамольного?» — повторил я, — именно в словах о блуднице. Он снова заколебался, но на этот раз не стал уходить от ответа, выдохнул горько. «Они для своих!» — я смотрел непонимающе. «Для... каких? Священников? Епископов?» Он покачал головой. Для своих, дик, для своих, уже, скажем так, познавших многое. Для тех, кто поймет скрытый смысл этой горькой истины. Таких немного, увы. Однако наша церковь старается спасти души не только своих, но и всего человечества, или по крайней мере большинства. А большинство, сам знаешь, это совсем не герои, не подвижники, «Ни аскеты, ни мудрецы. Их надо держать в чистоте и невинности с рождения. Понимаешь?» «Нет, конечно». Я сказал с неуверенностью. «Мне кажется, в чем-то врубаюсь. Не у всякого хватит духу завязать с наркотой, водярой, даже бросить курить может не всякий. Таким лучше и не начинать». «Потому и надо пропаганду здорового образа жизни ширше и в массы, в массы, в массы!» Инквизитор посмотрел на меня остро. «Я не знаю, что значат твои слова, но мы обучены смотреть сквозь мирское. И я вижу, ты понимаешь. Более того, скажу, что первые апостолы Христа были совсем не из невинных душ. Это были... Словом, это были те, кто... Скажем осторожно, видел и свет, и тьму, пробовал сладкое и горькое, творил дело правое и неправое. Они создали церковь. Обжегшись сами, старались уберечь от огня более слабых, которые могут сгореть. Именно они создали церковь, а не чистые невинные души. Чистые души, они чистые. Я кивнул. Улавливаю. Политика — грязное дело, да и сами политики — сплошная грязь. Но только политики могут изменить жизнь. Как к лучшему, так и к худшему. Я недостаточно хороший чист, чтобы на меня сне зашла благодать Господня. Зато я могу быть полезен. Как палач, осенизатор, журналист, мент. Да и в лесу на меня не больно что-то действует нечисть потому что я сам в некотором роде... Ммм... Не совсем чисть». Он поднялся, книгу сунул под мышку, в полутьме глаза блеснули сухим огнем. «Получи разрешение у Биольдра, а еще лучше у короля. И... Не затягивай, Дик, не затягивай. Боюсь, ты им сильно понадобишься». И все-таки выносливости людей Зорро я завидовал. Возможно, это выносливость белок и зайцев, постоянно верещащих и прыгающих, но сейчас я, как огромный усталый слон, развалился в тесном кресле. Ага, именно как слон именно в тесном. Ноги гудят, как разогнанный проц. Тело обесточено, а до электророзетки не дотянуться. Хотя сухой жар от крупных багровых углей испаряет капельки пота, очень медленно вымывает усталость и капелька по капельке вливает в измученное беготнёй тело энергию. Слуга поставил на маленький столик кубки из золота. Шартреза благосклонно кивнула. Он налил вовсе три, неслышно удалился. Я не решился взять раньше короля и королевы, а Шартреза тоже отдыхает в глубоком кресле. Веки опустила. Я впервые заметил на них первые крохотные морщинки. Король же с некоторым удивлением посматривал то на меня, то на королеву, но молчал. Наконец Шартреза открыла глаза. Ее тонкая ладонь с изящными пальцами отыскала на подлокотнике высохшую кисть Шарли Гайла. «Дорогой», произнесла она, и ощутил затаенную нежность в ее сильном голосе. «Я привела дика чтобы ты дал согласие. — На что, любовь моя? Снова я ощутил непритворную любовь и нежность, теперь уже в голосе быстро стареющего короля. — Я хочу, — сказала она бархатным голосом, чтобы дику дали лучшего коня, лучшее вооружение и послали на поиски доспехов святого Георгия. — Король отшатнулся? Даже руку выдернул из-под ее пальцев. «Дорогая, это невозможно!» «Почему?» Король остров взглянул на меня. Глаза Шарли Гайла стали колючими, как мелкие льдинки на сильном морозе. «Дорогая, во-первых, за доспехами уже поехали лучшие рыцари Зорро. Если не они, то кто?» Она мягко прервала. «Дорогой!» Но, как я слышала, этот простолюдин оказался очень полезен в том странстве. Взгляд короля стал еще строже. Льдинки перестроили молекулярную структуру и стали покрытыми изморзью пластинками из стали. Он покачал головой с самым непреклонным видом. «Извини, но я слышал об этом человеке. Многое что говорит не в его пользу. Отец-гарпак сказал мне такое» что у меня волосы встали дыбом. — Он помог тебе, — напомнила Шартреза мягко. Она побледнела, плечи зябко передернулись. Если бы он не метнул молот в этого ужасного, ужасного, как орк, барона. — Фольгарта, барона Фольгарта, то я даже не знаю. — Да, — ответил король, — да, он его сокрушил, верно но я не знаю, зачем он это сделал. Его поступки непонятны. Дорогой, — повторила Шартреза с нежностью, — он сейчас там будет нужнее, чем здесь. Я уверена, что бароны сейчас мчатся во весь опор к своим владениям, нахлёстывая коней, а там запрутся, и мы о них больше не услышим. Часть твоих придворных, что тайком поддерживала их, затихнет, затаится, а то и вовсе сбежит со двора либо в свои дальние владения, либо в Мордант, а то и к Карлу. Я уверена, ты их вообще не увидишь. Так что Дик с его удивительным молотом здесь уже ничего не сделает больше, чем твои оставшиеся стражи. А там...» Король покачивал головой. Его пальцы сжимали узкую ладонь королевы. «Я все ждал, что он цыкнет на глупую женщину», Споры между супругами на посторонних людях недопустимы. Все это должно происходить в спальне, но то ли ко мне доверие, то ли потому что без свидетелей, но, скорее всего, в том мире таятся от благородных, а о прислугах и простолюдинах господа не стесняются. — Что скажешь, Дик? — сказал он раздраженно. — К тому же тебя не взял ланцелот. Я поднялся из кресла, поклонился. Хотелось сесть, ноги гудят, но это будет уступкой моей простолюдиновости. ланцелот нашел бы в себе силы стоять, даже будучи пронзенным десятком копий. «Ваше Величество, им надо было ехать срочно, а у моей двери уже стояли стражи. Я должен был предстать перед Святейшей Инквизицией, а иначе не знаю, не знаю. Это насчет того, что меня не взяли». Он хмыкнул, окинул меня с головы до ног придирчивым взором. «Как я слышал, святейшая инквизиция тебя не оправдала!» Осмеливаюсь напомнить вашему величеству, что и не осудила. «Да-да», — сказал он раздраженно, — «им все подавай улики, неопровержимые, а я бы просто вздернул своей монаршей волей. А что ты скажешь об этой...» «Странные идеи моей царственной супруги». «Ваше Величество», — ответил я с сильно бьющимся сердцем, — «я давно хотел увидеть южные земли». Король повернул голову к шартрезе. «Ну, видишь?» Она мягко улыбнулась. «Да, он иногда забывает кланяться. Это лишь говорит о его достаточно высоком происхождении, которое он скрывает. Недостаточно умело». Король поморщился. «Я не об этом. Всюду тебе мерещатся женские страсти. Ему, видите ли, хочется увидеть южные земли, погрязшие в разврате, колдовстве, чародействе, куда не ступала нога апостолов Христа. А если и ступала, то тьма там снова заполнила все. И где все кишит чудовищами и магами, что ездят на этих громыхающих чудовищах?» «Громыхающих?» — удивился я. Король рявкнул раздраженно. «Говорят, что они вовсе из металла. Или камня. Что может быть нечестивее? Насилие над камнем, железом, огнем — это еще большее осквернение и плевок в сторону Господа. Ибо только Господь, только наш Создатель имеет право Сюзерена». Он задохнулся от возмущения. Дико взглянул на свою руку. Его пальцы были в узких ладонях шартрезы, она гладила их, успокаивала, потом поднесла к своим коралловым губам и поцеловала. Мне стало неловко от такого откровенного признания в любви и беспредельной нежности. А король набрал в грудь воздуха, выпустил и сидел затихший, только в глазах медленно угасали искорки гнева. «Да что они так об этом высоком рождении?» – подумал я зло. «Конечно же, я инстинктивно чувствую себя высокородным, если пользоваться здешними терминами. Когда мы в тот единственный раз были в подшефном селе, все чувствовали себя королями среди среди простолюдинов, ибо те не знают компов, интернета, мобильников, роликовых коньков, безопасного секса, диджеев». И хотя среди тех простолюдинов почти всякий мог легко набить нам морды, парни в селе крепкие, но осознание превосходства над простыми сильными существами из нас выбить не удалось бы никакими кулаками. Так и сейчас. Я все равно чувствую себя в таком же селе, куда меня послали на уборку, прополку или селосование. И перед королем кланяюсь, как кланялся перед председателем колхоза. Потому что здесь так принято, они из внутренней потребности, как однажды инстинктивно поклонился идущему вдруг по моей улице Ростиславу Плятту. Стараюсь не забывать кланяться всем, кто выше, но иногда, конечно, забываю. И если бы не мой молот на поясе, о котором уже рассказывают разные страсти, и не торчащая над левым плечом рукоять гномичьего меча, у меня могли бы возникать неприятности. В оправдание себе что позволили простолюдину не поклониться? Эти оскорбленные усиленно распространяют слухи о моем тщательно скрываемом высоком рождении. Я вздрогнул, ибо они перестали шептаться. Король раздраженно громыхнул, как бронетранспортер, которого подбросило на ухабе. «Иди в костёл! Если отец-инквизитор все же сочтёт, что тебя можно послать, я мешать не буду». Тяжелые ворота костела оставались неподвижными. Но сбоку без всякого скрипа отворилась толстая, как дверь в сейфе, калитка. Я пригнулся. Здесь рассчитано на людей помельче. Вступил во двор и уже там ощутил, как в душу заползает священный трепет. Это в мою-то душу атеиста! Слушка провел через двор. В самом здании отворилась дверь побольше. А ворот нет вовсе. И я ступил под прохладные своды храма. Эхо сопровождало каждый мой шаг. Я старался идти как можно тише. Горбился от неловкости. — Сюда, сэр Дик, — сказал служка тихо. Ему явно еще не по чину называть меня сыном. Отцы на втором этаже. Широкая лестница вывела наверх. Мы прошли по узкому коридору. Там служка приоткрыл одну из дверей, заглянул. Я слышал его приглушенный голос. Ему что-то ответили, он открыл дверь шире. А когда я шагнул через порог, прикрыл за мной. Помещение было уютным кабинетом, где в креслах расположились отцы-инквизиторы. Несмотря на теплый день, в камине полыхают березовые поленья. От них идет сухой бодрящий жар, Один из священников сидел прямо перед камином, ноги поставил на металлическую решетку, от мокрых сапог валил пар. Отец Дитрих что-то горячо доказывал, с ним напряженно спорили. Мне он указал жестом «Подожди, сейчас займемся тобой», а сам продолжал. «Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества», Сейчас лучшие умы сосредоточены в церкви, чтобы о нас ни говорили. Так что все человечество придет к тому, что знаем сейчас и на чем стоим, пока только мы. Но зная это, мы должны, однако, действовать осторожно, а человека вести в Царство Божье не кнутом и каленым железом, а морковью и ласковым словом. Сидящий перед камином тяжело вздохнул.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 «Вы слышите, что там на площади?» Я потихоньку подошёл к окну. С этой стороны окна выходят на городскую площадь. День солнечный и теплый. Из соседних сел прибыли подводы с провизией. Что-то выменивают или покупают у местных кузнецов, оружейников. С приезжими явно прибыл певец. Взобрался на перевернутую телегу и весело запел разудалую «Поеду к милой в замок». С пением в туго, как я знал, и изголодавшийся народ на площади дружно подхватил эту песню. Отец Дитрих не успел раскрыть рот, как яростно загремел священник, который и в прошлый раз мне не понравился своим иступленным видом, фанатичным блеском в глазах. «Вот-вот, слышите? Стоит нам проявить слабость, как слуги сатаны уже здесь!» Ведь главное прозвище сатаны – «совратитель», «соблазнитель». Вся его мощь в том, что он умеет смущать людские души. Он умеет доказать, что невыгодно трудиться, а выгоднее воровать, что плохо быть добрым, справедливым, честным. Он умеет доказать очень просто, что человеком быть плохо, а зверем хорошо. «Звери все боятся раз, зверь счастливее человека два». «Зверю не надо ходить в церковь три!» «Умный в гору не пойдет», — мелькнула у меня в голове насмешливая, — «умный гору обойдет». «Ну, конечно, это тоже от дьявола, если брать шире. А может, и в самом деле от дьявола. Как и житейская мудрость Плюй на все и береги здоровье». С другой стороны, возражения против прогресса всегда сводились к обвинениям в аморальности. «Наверное, все-таки человек действительно должен вмещать в себя по возможности все, как хочет сатана, плюс еще нечто более высокое, от Бога. Я же знаю, что когда у меня не было чего-то выше, не знаю чего, я чувствовал себя пустым, как муравьиный кокон». Песня закончилась под лихие «два притопа, три прихлопа». Разудалые вопли, смех, веселое ржание. Певцу поднесли кувшин – Он отхлебнул малость, настроил свой инструмент и запел красивую песню среди полей и лесов. Несколько сотен человек с готовностью подхватили ее. Песня пошла реять над площадью, сильная и красивая. — Мы должны бороться с соблазнами! — прокричал священник, и я вздрогнул, возвращаясь с площади в этот мир. — Мы должны противостоять им! Но мы... «Это не только мы, воители монастыря святого Тертулиана, но и весь народ королевства Зор. Вот когда весь народ королевства, как один человек, встанет под святое знамя христианской церкви, когда проникнется ее возвышенными идеями спасения души». На меня внимание не обращали, и отвернулся к окну. Песня звучала сильно и мощно, Я даже пожалел, что оборвался этот рев, под который во мне начали подрагивать какие-то струны. Певцу снова поднесли кувшин, он сделал пару мощных глотков, я видел, как двигается его острый кадык. Затем он кивком поблагодарил. Тонкие пальцы быстро вытерли рот, он начал перебирать струны и запел, насколько я понял, умную и строгую песню над облаками. Два десятка человек запели вместе с ним. Другие слушали, но нашлись и такие, что повернулись спинами и начали протискиваться к выходу с площади. Мне что-то показалось знакомым, но я перехватил внимательный взгляд отца Дитриха. Умная мысль тут же выпорхнула из черепа. Они пререкались, переговаривались, а я слушал доносящуюся с площади песню. Из глубины моей скользкой и зеленой души поднималось нечто чистое, белое и пушистое. Сердце начинало биться в унисон сильным, исполненным благородство голосом. всё хорошее заканчивается. Песня закончилась тоже, и певец после еще одного исполинского глотка из кувшина запел сложную и виртуозную песню с изысканными модуляциями. Лишь два голоса присоединились к его пению, а большая часть собравшихся начала расходиться. Я услышал за спиной участливый голос отца Дитриха. «Сын мой, что с вами? Вы вдруг так опечалились?» Я молча указал на окно. Отец Дитрих с минуту вслушивался. Его быстрые глаза мигом охватили всю площадь. Уходящих людей, лавки с товаром оставленных лошадей. Когда он повернул ко мне голову, лицо его тоже стало печальным, но в глазах печаль смешивалась с выражением непреклонной стойкости. «Отец горпах позвал он. «Подойдите, пожалуйста!» Священник прервал горячую речь, больше смахивающую на проповедь. «Я посторонился!» Отец Дитрих указал священнику на окно. — Имеющий уши да услышит, — произнес он, — имеющий глаза да узрит. Я видел через их головы, что певец от усердия привстал на цыпочки вытягивал шею, взмывал, голос его взлетал под облака. Песня звучала на разные голоса, тонкая, изысканная, с модуляциями. Народ уже разошелся, а перед помостом — Стояли двое горожан и тоже пели глаза закрыты от наслаждения морды довольные отец горпах сказал раздраженно что я должен увидеть что рано чтобы все как один чтобы все прониклись святостью величием идей взгляните на певца вы ведь тоже отец горпах выпрямился «Что у нас может быть общего? Я слуга церкви, а он... Он слуга дьявола». «Может быть», — согласился отец Дитрих. «Но сейчас именно с этой песней он на нашей стороне. Вы ведь слышите, что он поет?» Священник сказал раздраженно. «С какой стати я буду слушать, что поет какой-то простолюдин? Пусть даже он хорошо поет. Даже удивительно, что он поет такое я слышал что ревели на площади только что здесь стены дрожали от скобрезности и возмущения вот вот сказал отец дитрих он поет через чур хорошо через чур а сколько ему подпевало когда горланил похабщину про пьяного священника и распутную жену трактирщика сколько намного больше чем про поход в южные страны А сейчас он поет, как будто замаливает грехи. О душе, о духовности, о высоком. И что? Я отвернулся. Мне не надо смотреть в окно. Подобное я насмотрелся по любым каналам телевидения, по всем газетам, по интернету, в политике, науке, искусстве. Я сам, стыдно теперь признаться, переключал на шоу или футбол, если случайно натыкался на оперу или балет. Отец Дитрих кивнул мне. «Пойдем, сын мой. Простите, отцы, я отлучусь на минутку. Отведу испытуемого в келью и сразу вернусь».